Глава двадцать Гравитонный шторм. Ирис с моей инструкцией быстро сделала нужную штуку из трех жемчужин потустороннего золота и пары духовных камней. Разумеется, сразу после того, как мы отремонтировали носителя призрака подручными средствами, поправив повреждение корпуса и запаяв сломанный отсек пушки, Вернув герметичность поврежденного корпуса. Думаю, лак из привезенных перышек спас его. Напоследок добавили часть разобранного поврежденного модуля невидимости. Теперь он снова мог скрываться полностью. Закончив с первостепенными делами и подготовкой, я сел в круг из всех добытых духовных камней и кристаллов маны. Ирис склонилась надо мной, готовясь помочь, и неровный кристаллик в моей руке засветился тремя золотистыми точками. Первое в истории – искусственное проталкивание на ранг воплощения магии, осколочного мага. Я полностью сосредоточился на себе и кристалле в руке. Первым этапом делаем так, словно хочу сформировать еще одно дополнительное ядро повышенной мощности. Рука сжимает невесомый прах. Артефакт растворился в моей душе. Основа ядра появилась. Но вместо создания отдельного ядра я начинаю тянуть энергию из окружающих кристаллов, а ирис проталкивает мой ранг. Точечно вливает свою энергию с характеристикой созидания. Мы не формируем новое вторичное ядро, последнее из возможных, а привязываем основу этого, что создано при помощи трех аномальных жемчужин, из-за чего вторичное ядро превосходит мощью главное. Намного больше, с внушительным резервом, его емкости хватит. Аккуратно, связь за связью, мы формировали сложную энергетическую структуру и выращивали ядро на мощной основе. В качестве усиления перековки, вложенной при формировании, третий стабилизатор отрифтин. Ядра крайне нестабильны из-за моей сущности. «Получилось!» — улыбнулся я. «Встала! Сформировалась!» «Сосредоточься, еще усиление!» Да, Ирис права, остаток духовных камней пошел в проталкивание силы. Сильнейшим осколочником по уровню энергии мне не быть, но далеко не нижний эшелон, и вписать в это ядро телепортацию внутри осколка с фокусом на короткие дистанции. Магия очень сложная в управлении и в обычное ядро не помещалась, но в модифицированное влезла. Теперь я смогу телепортироваться хоть прямо посреди боя. Правда, задержка активации большая, как и затраты энергии. А рост ранга усилил и мою гравитонку, причем существенно из-за необычного ядра. Прими связь апостола. Тонкий ручеек моей энергии поможет удерживать ядра в стабильности, — сказала Ирис. И я теперь тоже ее апостол, но без всяких контрактов на душе, без подчинения. Вот только она права в том, что я несовместим с ее энергией. Немного жжет, и правда другая сила, но пока потерплю. «И заодно поможет держать связь!» — кивнула она. После села напротив прямо на землю, расслабившись и опустив плечи от усталости. «Спасибо за помощь! Теперь ждем, пока наши резервы заполнятся и в бой!» Внутри ощущалось могущество! Ядра на этом уровне дают мощь, далеко превосходящую любых архимагов из моей империи, но чувство в каком-то смысле ложное. Дредноут с почти пустым реактором, пальну разок и погасну. Да, нельзя медлить. Она посмотрела на меня, взгляды встретились. Все же красотка она, думаю, внешность проектировала. Хотя не идеально так, что даже неестественно. Вполне человечное лицо, просто действительно притягательное, а вот глаза необычные и грустные, конечно. Не покидай меня, хорошо? Разве трансцендентным пристало бояться одиночества? Нет, но я никогда одна не была, и тысячелетия транса. Она поджала губы. «А потому не покидай! Сделаю все для этого, клянусь!» Ирис откинулась на траву и закрыла глаза. «Как это?» «По-человечески!» «Пристало ли трансцендентной валяться на земле?» «Пока никто не видит, мы можем делать, что хотим!» Невесело усмехнулась она, не открывая глаз. Я пересел к ней и оперся на руки уставившись на темное небо изрезанное синими полосками а мы не в счет значит при первой встрече ты в значительной мере другой была привычка держать лицо перед народами важно выглядеть правильно а еще не люблю когда ко мне прикасаются за некоторыми исключениями помножь все это на дезориентацию Так я же тебя вытаскивал из того энергетического поля и потом не позволил шагнуть в опасный портал. Вот значит как. Ха, как все это по-человечески. Впрочем, они ведь и были людьми. Не могу себе даже представить, каково это знать кого-то сотни лет, а потом увидеть его смерть в твоих руках. Вытаскивал из того поля? а то то я очнулась когда ты буквально обнимал меня мой разум тогда в значительной степени был занят ядром и тебя спасла моя дезориентация и то что я увидела перед собой бронескафандр то есть убила бы меня удивился я нет но удар бы за наглость получил она усмехнулась лицо тут же напряглось Она смотрела на меня. — А ведь мы так и могли остаться в подобном состоянии. Радос, покинь он поле замедления времени, раненый, без вас рядом, просто умер бы. Мы с Лилит так и сидели бы у ядра до предела своих сил. — Спасибо. — Кажется, я так и не сказала это. — Хорошо, что я смог помочь. и. «Есть шанс вытащить лилит?» «Ничтожный!» Лицо стало очень грустным. «Скорее всего, умрет с аномалией». Мы замолчали. Может быть, пять минут прошло, а может, полчаса. Как-то не следил. «Призрак, а что ты думаешь обо всем этом?» «Есть множество точек зрения», — ответил он голосом, лежа рядом на траве. С исследовательской «все это интереснейшие, уникальные данные, что будут собраны здесь, в осколках». С личной «мне грустно и даже больно от осознания, сколько людей тогда погибло, что погиб Радос, и почти наверняка скоро погибнет Лилит, и ситуация с домом Винтер, вас предали» сочли что не остановитесь ни перед чем в достижении своей цели и потому попытались также устранить но среди них не было альтера скорее всего он поддерживал нас в полной мере и эзру не притянули хотя он вроде как должен самаэлю надеюсь мию вовремя вытащили поняв к чему все это идет но ведь «Ее же не будут убивать, да? Мы не можем торопиться!» Ирис положила руку мне на колено. «Как ни прискорбно, но если мы вернемся в таком состоянии, то не будем иметь шансов против их сил. Наверняка придется сражаться не только с пережившими бой против нас». Просто они боялись удара в спину от менее надежных союзников. Но Мию им убивать невыгодно. Это гарантированно поставит точку в союзе с Рифтин. Да, ты права, и все же много часов отдыха позволить себе не можем. Тем более призрак там начнет ломиться в сети. «Только переждем последствия перегрузки и будем иметь силы хотя бы на уверенное бегство. Кстати, моя душа вроде восстановилась. Думал, будет дольше. Твоя природа сильная, хотя я ее не понимаю, но это и не важно». «Аналогично», — подтвердил призрак. «Вы сильны». И если владыка разрушения поняла это еще тогда, Может, потому и закинулась сюда? — Высока вероятность, — согласился я. И все же беспокойно мне. В Элионе пока прошло лишь двадцать пять минут. И не бойся за Эльзу, она наверняка дождется нас, Если поймет, что ничего не сможет сделать. Мы стали ждать, разговаривая. Утешал Ирис, как мог, хотя она не просила, но я видел, как ей тяжело это переносить. А когда она успокоилась, я затвердевающим составом и армированным скотчем заклеил дырки в слегка глючащей броне. Но все основные функции действуют. Попрощались с Радосом. Думаю, спокойный тихий осколок. Тоже очень даже неплохое место. В Илионе прошло немногим больше двух с половиной часов. Больше ждать не могли себе позволить. Но огромный резерв не слишком стабильных ядер более-менее зарядился, и Ирис восстановилась. Прыжок на край Илиона, на опушку восстанавливаемого леса, а затем вглубь осколка. Тут наш разлом могут заметить и поймут. Призрак стал копаться в сети. Наверняка связался с Эльзой, что должна была загружать себе отмеченные данные. Мы оба выжидающе смотрели на него. Дерус и Меркс нападают. Что? В смысле портал? Скорее всего. И нападают они на другие дома кто не из фракций Винтер и Мебиус, ведут бои. Эльза ведь цела? Что Альтер и Эзра? Еще бы! А они с домом Авадья объединились, выдал призрак через пару секунд. Держат сейчас удары. И, конечно, Винтер и Мебиус против всех. Никаких правил. Зачастую бои в городах проходят. «Захотели нас уничтожить и взять власть?» Ирис приходила в ярость. «Нет, скорее на них давили остальные». Ткач уничтожил совет, как минимум пока. Но как они договорились с другими осколками? Дерус прислал существенные силы, учитывая их состояние. Сильнейшие маги, даже Оден». А из Меркса сюда, видимо, буквально переезжает верхушка одного из сильнейших кланов, ударив в спину коалиции. Винтер и Мебиус вскрыли все резервы. Много оружия на аномальной экзоматерии. Уже убито несколько патриархов. Войну начали! Сразу как с нами попытались разделаться, нанесли сокрушительный удар и позвали другие осколки. Наверняка давно готовились и договаривались. Но мы все были заняты проектом, уверенные в стабильности своего положения и осколков. «Ирис, Дерус обманули, несомненно. Понимаю, но почему они вдруг начали воевать сейчас?» И скин уцелел, шокировал меня призрак. Повсюду следы его присутствия. Видимо, он убедился, что меня уже нет, а до того где-то скрывался. Он на каком-то мейнфрейме сидит. Судя по всему, он и развязал войну. Патриархов Чесин, Левитан, Гиммлер и Остерман освободил. Они объявили о том, что их Искин на свободе, и пытались напасть на новое поместье Ауэр, но их там не было. Хотят выслужиться перед альянсом великих и старших домов, противостоящих Винтер и Мёбиус, чтобы их помиловали. Однако и войну это не очень остановило. Часть людей, кажется, сочла, что это их выдумки. Сам Искин сократил активность. Думаю, снова ищет способ обойти ограничение на копирование, а войну развязал, чтобы слишком сильные маги друг друга поубивали. Начну с ним войну, попытаюсь найти основную платформу. Это в приоритете, а я пойду остановлю Дерус, решительно сказала Ирис и посмотрела на меня. «Ты со мной?» «Сомневаюсь, я там не нужен». Позвонил Альтеру, его глаза расширились. Видимо, он отдыхал в тылах, потратив резерв в первой волне стычек. «Где Мия?» Судя по всему, Эльза уже рассказала о произошедшем. Он явно только нас и ждал. Ее схватили Винтер, я не успел вовремя понять, что происходит, и вытащить ее. Она попыталась отбиться, ее взяли в плен. Спаси ее, прошу. Не знаю, где она, я взял штурмом главное поместье, но ее там не было. Вот бесполезный папаша, сука, как все плохо, хорошо, что я теперь стал сильнее. «Я понял. Винтер и Мёбиус — подснос!» Я сам удивился своему тону, кажется, напугавшему даже Альтера. Но я уже сбросил. «Ирис, мне нужно ее вытащить, а тебе остановить Дерус. Или слабые великие дома с двух сторон задавят. Призрак!» «Знаю, враги в значительной мере изолируют сети». И их контролирует вражеский искин, но я найду ее. Дайте мне немного времени. Ирис, прошу, укажи направление связей апостола. Как думаете, она может быть рядом с Урсулой? Вполне, если ее держат как важную заложницу и перевозят с теми, кто не будет сражаться. Мне не понравился твой тон. Она на базе с порталом, скорее всего. «Как ты так быстро узнал?» — удивился я. Ирис едва успела указать направление рукой и также удивилась. Слишком быстро нашел. Искин мне сам сказал, стоило спросить. Снова предлагает присоединиться к стравливанию людей. Он уверен в своей правоте и считает, что я прислушаюсь к неоспоримой логике. Вот и вывалил свои планы и действия. Да, тем проще, но о своей главной платформе, разумеется, не сказал. Я займусь и поищу, где подгадить Винтер и Мебиус. Побуду информатором. Ух, я почесал голову. Туда надо лезть уже в полной боеготовности. Ничего, Дамии сейчас никому дела нет. Она просто пленница. Пойду для начала отважу Меркс. Будь аккуратен. Ирис положила мне руку на плечо, а затем стала строить заклинание телепортации. Призрак же подлетел ко мне поближе, и я его коснулся. Активация пространственного ядра. Оно умеет создавать щит, меч и телепорт. Не врата, что удобнее для прохода нескольких людей. Дальность большая, восемь секунд задержки активации. Задать координаты на далекий край осколка. Прыжок. Под ногами зеленая трава и разломанные телепортом кустарники. Я оказался на берегу речушки и сразу взлетел. Призрак улетел в сторону города, что не так уж далеко. Погрешность выхода прыжка небольшая, хотя я точно не знал координаты, и мне уже поступали сводки от лучшего информатора. В общем, Меркс ударил в спину переметнувшегося Альтера, которого Искин отправил штурмовать пустое поместье, а также Авадья и Ауэр. Отец, видимо, сначала сыграл подчинение, а потом спрятал семью. Молодец. Сразу связался с Эльзой, которая передала собранные данные призраку. Моя умница все сделала правильно. И сейчас у нее будут важные задачи. Точнее, у каждого из нас. Координатор нас направит. Главное действовать разумно. Все же мы одни против армии не выйдем. А вот с Софией не удалось, но призрак выяснил, что они на миссии в другом осколке, вполне безопасном. Должны были уже вернуться, но передавали, что задерживаются. Значит, это отложим. Мне надо завернуть Меркс, если будет нужно, грубой силой. Я увидел, как из нового образца врат диаметром 30 метров Выходили бойцы Меркса, вывозили технику и развертывали плацдарм, значит, доделали врата раньше, а нашу гениальную блондинку просто вырвали, чтобы мы не потащили ее с собой в раскол Аркмир. Вы идете против владыки Грани, осознаете это? Первым делом объявил я на открытой чистоте, вдруг образумятся. Винтер и Мебиус предали нас. По мне немедленно открыли огонь множество магов и зениток. Полетели группы людей. Прыжок. Гравитонный аттрактор. Я оказался под щитом у самой границы и скинул заклинание вниз, ближе к вратам. Почему-то сероватое заклинание походило скорее на черную дыру. Сфера полного гравитонного воздействия на все объекты накрыла огромную область, которой я сам едва не коснулся. Людей, технику, установку врат абсолютно все всосало к центру, как будто это пробоина в жилом отсеке корабля. В отличие от коллапса, оно не особо взаимодействовало с воздухом зато создало точку сильной гравитации, к которой притягивало все. А потом оно рвануло, начав с ящика боеприпасов для ручного гранатомета. Я к тому моменту уже спешно отлетал дальше, закрывшись гравитонными щитами. С оглушительным хлопком все, что находилось около установки, разметало в стороны. Врата разломала в труху, людей перемолола в мельчайший фарш. И это лишь часть урона. Пошли каскады вторичных взрывов. Особенно впечатляющим стал взрыв боеукладки ракет. Ударная волна с гулким звуком пришла в мой пространственный барьер. Большую часть базы разметали взрывы боеприпасов. То, что выглядело как машина полевого штаба, прокатилась по земле смятая, изрешеченная обломками от разорванного истребителя. «Повторяю, вы идете против владыки Граней. Сдавайтесь, и выживших вернут в Меркс». Взорвал я лишь часть базы, хотя потратил немало маны на единичную, но очень энергоемкую атаку. Больше не планировал, энергия еще понадобится, а они много провести не успели и теперь дезорганизованы. Подкрепления отрезаны, офицерский состав уничтожен. Выстрел игольника легко пробил щиты уже развернутой ракетной установки на краю базы, и она также рванула. Боюсь, эти заряды все еще могут использовать. Вряд ли они просто сдадутся. Не поверили? Плевать, их проблемы. Теперь на повестке дня база. Винтер и Мебиус жмут всех, раскидываясь боеприпасами с дорогущей аномальной взрывчаткой. К тому же у них много бойцов резко повысили уровень ядер благодаря духовным камням. Я ведь им про рощу духовного восхождения рассказать успел. Не представляю, сколько там духовных камней из сердец магии вырастили. Эликсиры делать сложно. Нужно много других ограниченных ингредиентов, а я их избавил от этих проблем. Теперь направимся к крупнейшей базе, где сконцентрированы огромные силы. И ее в последнее время активно расширяли и укрепляли всем, чем могли. Вот так просто, без вингбайков и прочего. Почти забытое ощущение приятной возможности телепортироваться. Ядро пространства слишком мощно, но меня напрягала степень нестабильности ядер. И ману я трачу слишком быстро на эти перемещения. Но теперь нужно закончить все это, а сначала вытащить Мию. Белая вспышка портала, и под ногами захрустел строительный мусор, что отвалили на пустыре в сторонке от базы. Ядрам нужна небольшая передышка после дальнего прыжка. Меня сразу не заметят и не опознают. Вцепившийся в сеть призрак небольшим кусочком своего внимания продолжал анализировать общую ситуацию. Идет война без правил, постоянные размены ракетными ударами и даже стычки повелителей и осколочников в городской черте. Альтервон невозбранно снес поместье Винтер в Нойнхоф, но сейчас в таких местах... Без защиты тяжелой техники никто не сидит. Хорошо, хоть откровенно в городах не сражаются. Среди гражданских паника. Так, планы военной базы у меня есть. Призраку немного не хватает вычислительных мощностей. Зато он одушевленный и поднаторел во взломе. Кстати, на этой базе, куда я сейчас собираюсь влезть, немало командного состава наших врагов. Много эшелонов лучшей системы обороны не пропустили ни одной ракеты или стелс-вингбайка. По земле тоже не подобраться, но для меня они все не значат ровным счетом ничего. Как хорошо, что у местных нет блокировки пространства. У нас бы такое провернуть было невозможно. Меня ограничивают только два фактора. Точность наведения ядра сильно ограничена. У меня куда меньше контроль, чем при обычной магии. Телепорт сам выбирал безопасное место выхода рядом и немного промахивался, в том числе и потому, что задать координаты без должного ощущения пространства проблематично. Имелась бы прямая видимость, было бы проще сосредоточиться, выбрать координаты внутри базы так, что дозорные попросту не заметят. На маленькой дистанции прицелиться проще. Прыжок. С очередной световой вспышкой я оказался в коридорах базы на первом этаже. Сразу направился к лифту вниз. Не в секретный лабораторный блок, а просто подземное помещение. Навстречу шел солдат в броне с гербом Винтер. Глаза в ужасе расширились, но я не собирался давать ему даже шанса закричать или ответить. Поднял игольник и просто пристрелил. Голову взорвало, слабый маг ничего не успел сделать. А я просто быстрым шагом шел дальше. Выскочил мастер разрушения. Рывок вперед, на левой руке раскладывается лезвие. Удар пробивает грудь, и внутрь затекает немного холода. Экономим силы, нельзя растрачивать их на убийство рядовых слабаков. С широкой лестницы, ведущей наверх, выскочила Тил, жена Хаймана. Предельная мощность! Выстрел. Ее магический барьер рухнул, как и щит брони. Но снаряд после двух столкновений испарился от вложенной в него энергии. Вот и недостаток гравитонки, а не простой стихийной магии. Задержки ей хватило, чтобы рвануть наверх, использовав двигатели. «Враг! Эйгон здесь!» «Ну и плевать! Шахта лифта рядом!» В руке появился пространственный клинок, которым я быстро вырезал бронированные двери. Они зачарованы, но у меня особо сильное ядро осколочника. Сталь улетела вниз. Я перерубил тросы и сам спрыгнул на лифт, находящийся на первом подвальном этаже. Аварийные стопоры не дали ему упасть. Еще четыре удара, и кабина полетела до самого низа. Первый подземный этаж. Завис около него и также вырезал двери. Пространственный барьер. Коллапс. Ударил слабенько по моим текущим меркам. Мой барьер тоже дрогнул от нагрузки, но все внутри умерли. Солдаты, техники, научный персонал. Турели рядом с лифтовой шахтой. Орудие тоже задело гравитонной воронкой и сорвало скреплений. Я рванул по коридору на импульсах сбоющего поврежденного микроманеврового. Ледяной луч пробил щит турелей и так повредил шарниры, что высокомощная лазерная турель упала на пол и разбилась. А вот и человек в сверхлегкой броне военного медика. Уже собирается убежать. Прыжок. Луч холода промораживает правую руку с пистолетом до состояния льдины. И удар руки ее откалывает. Другой хватаю его за воротник брони. «Пощади, я врач!» — завизжал он. «Где Мия? Где моя жена?» «Не, -не, -не знаю!» — замотал он головой. «На этом этаже карцер для заключенных магов. Где он то Та то -та там За вами!» Он указал взглядом на двери, мимо которых я прыгнул. Импульс холода морозит визжащего мужика. Может и врач, но мне мастера разрушения за спиной не нужны. У него и боевая магия есть. Просто понял, что применять ее против меня бесполезно». Рывок к двери на движках. Короткий клинок в руке срезал голову попавшегося на пути мага. Вот и нужная дверь. В руке снова появился пространственный клинок. Удар по петлям и замку. Аккуратно толкнул дверь внутрь. Сердце сжалось. «Я вас уничтожу! Сотру!» Мию сильно избили. Словно вымещали ярость из чистого садизма. Левой руки нет выше локтя, все в синяках и кровоподтеках. Передние зубы выбиты, губы разбиты, нос сломан. На ногах не хватает половины пальцев и нет ни одного ногтя. Судя по всему, сломано несколько ребер. Всюду ожоги от холода и, видимо, ударов током. И так, как будто пытающие хотели не оставлять живых мест на теле. Волосы состригли, конечно, но криво, торопливо. Детектор лжи на нейросканере они не мешают. Но ведь так удобнее, да? Ее именно избивали. И совсем недавно мы немного опоздали. Сам не заметил, как оказался около нее, направил исцеление. — Почему оно такое слабое, словно у меня дополнительное ядро едва на уровне младшего мага, а не боевого мага? — Ну, конечно, мешает темная мана. И тут человек в балаклаве, вжавшийся в стену. — Лечи! — прохрипел я. — Знаю, что ты целитель. Он боялся меня, видел по блестящим из-под шапки глазам, подрожив в коленках, пупавшим по на пол окровавленным щипцам. На мии были раны в фазе заживления, и ее какое-то время подлечивали. Лечи, или отправлю тебя в глубины осколков, Но потом, чтобы вернуть стократно. Он дернулся. Немного приблизился и направил мощное исцеление на Мию. Ее состояние стало улучшаться. Я же заметил бутылку воды. Взял ее и стал медленно поить девушку. У нее наверняка опасное обезвоживание. Ран слишком много. Стимуляция сил организма не позволяла быстро заживить все. Но открытые раны стали рубцеваться царапинки исчезать, синяки рассасываться. Медленно, но ее состояние стабилизировалось. Ее хотели еще попытать, и потому не убивали. За то, что подохли родственники Саммаэля, разумеется. Я поднял голову девушки и медленно поил. Мия начала приходить в сознание. Медленно я видел, как ей больно. Нужно было прийти раньше, рискнуть явиться уставшими и вытащить. Я не думал, что ее будут пытать, что вообще захватят. Пустые оправдания. Хорошо, что она жива. Вылечим. «Кто?» — спросил я как можно мягче. Смертник, стоявший рядом, дернулся, попытался ударить нас, но сделать хоть что-то он не успел. В него попал снаряд заклинания контроля массы, треск костей, вязкое чавканье и глухой удар о пол. Весящее десять тонн тело сложилось под собственным весом. Я продолжал использовать ослабшее исцеление. Достал единственную уцелевшую склянку регенератора и дал ей «Курсула и Дагмар», шепелява. Тихо произнесла она, и у меня все сжалось. «Ты жив? Я знала!» «Как будто меня можно убить какой-то стратегической ядерной бомбой!» Я мягко провел подушечкой пальцев по ее щеке, и она немного улыбнулась. «Пошли, пора уходить, больше никто тебя не обидит!» Я расстегнул ремни, коротким пространственным клинком сломал кандалы на руках и ногах, части систем ограничителей магии. К нам уже кто-то бежал, но я просто бережно поднял ее, активация ядра. Вокруг нарастали мерцающие белым плетения, пространство искажалось. Белая вспышка и мы стоим где-то в районе позиции Альтера, посреди одного из городов. «Вот так круто!» — тихо говорила девушка, явно пытаясь выглядеть лучше. С, с, Молчи! Теперь все хорошо!» Я связался с Альтером. «Где вы? Я вытащил Мию! Ей нужен целитель!» «Эйгон!» — шокированно воскликнул он. Сюда! Спасибо! Как? Телепортация! Я получил координаты, еще один короткий прыжок и очень медленный полет. Недалеко шла бойня, люди Меркса, загнанные в угол, и толпы какого-то из подчиненных Винтер и Мебиус домов против местного союза. Близко подобрались, значимых сил здесь не было. И Альтер уже летел навстречу. Недалеко расположились позиции армии. Не лучшее место для раненой. Но отец не мог не увидеть дочь лично. Да и многих хороших военных целителей сюда взяли. Недостатка в медицинской помощи не будет. «Мия!» — крикнул Альтер, бросаясь к дочке. Его постепенно догонял еще один человек. «Доченька, за что? Зачем так? Я убила Юргена!» Снова натянула она слабую улыбку. Эйган поймет. Словами. Словами разрушение движет моей душой. Из нее выпытывали магию, и она обманом заставила их это сказать. «Почему Юргена? Впрочем, плевать. Роду Винтер конец». «По делом, Хайману! Но, глупышка, надо было просто подчиниться и меня ждать!» Я погладил ее по голове, отдавая целителю. «Альтер, как здесь?» Растерянный отец убедился, что дочке ничего не угрожает, и уставился на меня. «Держимся!» Засекли место, откуда они выходят, но их подкрепления перестали пребывать и они уступают силой и оснащением. Но я не знал, где она. С Мерксом проблему я уже решил. Займитесь ей, у меня еще много дел. «Эйгон, не уходи!» Тихо сказала Мия. «Прости, дорогая, но у меня пока есть срочные дела». Натянул я улыбку. «Чувствуешь, я осколочник». «От тебя? Прямо прет жуть!» Почти не удивила она меня. «Кажется, моя сила во время этой ярости проявилась чуть заметнее, под желанием уничтожать все». «Боишься?» — спросил я. Имия Мия мотнула головой. Под регенератором, что сразу сунул альтер, ей быстро становилось лучше. Хорошо, я зайду чуть позже. Нужно уничтожить вредителей. Не беспокойся больше ни о чем. Только скажи, почему Урсула сделала это? Отыгралась. Я убила двоюродного брата, а потом отец убил ее сестру. Не буду лгать, ей это не нравилось. Приказ дома. И она тебя любила. Дагмар руководила допросом, но она тоже. Вот как, логично, за день она пропала по делам, и я ее не искал. Должно быть, посвятили в план и изолировали, когда она отказалась сотрудничать. А потом уже перед фактом поставили, и не будет она идти против дома ради уже мертвого меня. Только вот лояльности на Мию уже не хватило. Ясно все, Урсулу можно попытаться спасти, а уж там потом разберемся с их отношениями. Но все же плохо все кончилось. Посмотрим, что она скажет, когда я истреблю ее семью. Либо отречется от них, как Эльза, либо будь что будет покинул их в самом скверном настроении с намерением убивать. Я был внутренне готов к тому, что у Винтер может что-то щелкнуть, и я окажусь им не нужен и даже опасен, особенно после прямого отказа отдать гравитонку. Как Михаэлю это казалось мне чистым предательством, но как Эйгон я понимал их логику. Не будет осколков, многие технологии, делающие их сильнейшими, потеряют смысл. Что будет с образованием духовных камней и магических сердец, решительно непонятно. И против космического флота они бессильны. Из королей они станут местными графами, как максимум. Над ними поставят наместника из империи. Все это меркнет перед смертью. Что вы предпочтете, катапультироваться из падающего личного корабля или разбиться вместе с ним? Вот только они не верят, что крушение неизбежно. Я понимаю мотив патриархов, но жестокость к Мии это не то, что могу простить. Винтер и Мебиус падут. Если нужно, будут истреблены, и для того достаточно причин. Их действия могут убить всех нас, подписать всем осколкам приговор.